Я тебя понимаю, кивнул Борис. Однако у нас все это построено немножечко иначе. Для начала скажу тебе так. Примкнув к хакерам, ты вошел в достаточно крупную организацию, обладающую солидными финансовыми ресурсами. Соответственно, отныне ты получаешь возможность этими ресурсами пользоваться. В ближайшие дни Роман даст тебе кредитную карточку. Принцип здесь такой. Ты можешь пользоваться этими деньгами совершенно свободно, однако при этом должен соблюдать разумную бережливость. Можешь считать, что тебе как хакеру положен некий оклад. Борис усмехнулся. Но это опять же одна сторона медали. Деньги у нас тоже не возникают из ничего. Мы их зарабатываем. Соответственно, каждый хакер должен стремиться по возможности пополнять наши счета. Ведь если все будут только тратить, то тратить скоро станет нечего. Поэтому каждый из нас имеет какое-то занятие, приносящее ему доход. Вспомни, я тебе уже говорил об этом. Хакер рассматривает умение обеспечить себе достойную жизнь, как одно из упражнений сталкинга. Через несколько дней у тебя будут новые документы. А пока у тебя есть время решить, чем ты хочешь заниматься. А чем занимаешься ты, поинтересовался Максим. Я владелец нескольких фирм, ответил Борис. Двух российских и одной в Англии. Могу сказать, что не все хакеры занимаются бизнесом. Среди нас есть художники, писатели, врачи. И в целом нет большой разницы в том, чем ты займешься. Важно лишь одно, чтобы твоя работа тебе нравилась и приносила удовлетворение. Ты хочешь сказать, что тебе нравится бизнес? Максим недоверчиво взглянул на Бориса. Я всегда считал бизнес довольно хлопотным делом. Да, но это именно твое мнение. Для меня же бизнес – это своеобразная головоломка, интеллектуальная игра со множеством неизвестных. И поверь, когда ты реализуешь какую-нибудь хитрую комбинацию, то получаешь от этого подлинное удовольствие. Хорошо, это я могу понять, но ты упомянул врачей. По-моему, для врача в наше время довольно проблематично обеспечить себе достойную жизнь. «Дело в том, что ты все еще продолжаешь мерить хакеров обычными мерками», – ответил Борис. «И не учитываешь того, что хакеры сами планируют свою жизнь, пуская ее в нужное русло. Вспомни потоки, о которых я тебе говорил. Если врач в обычной больнице зарабатывает очень мало, то почему бы ему не перейти в какую-нибудь элитную клинику? Но ведь не все могут работать в элитных клиниках. Так я и не говорю о всех». Борис внимательно взглянул на Максима. «Пойми, хакеры не благодетели. Они не стремятся изменить окружающий их мир. Они меняют свое место в этом мире. Просто найди дело, которое тебе действительно нравится. и занимайся им. Взять хотя бы Оксану. У нее талант художника. Но она никогда не думала о том, чтобы действительно писать картины, сделать это своей профессией. Училась в педагогическом. Однако это был не ее выбор, а выбор ее родителей». И только благодаря встрече с нами она смогла выявить свое истинное призвание. Теперь ее картины расходятся по всему миру. А главное, Оксана занимается тем, что ей нравится, что она действительно любит. В этом весь смысл. Найти свое дело, найти то, к чему у тебя лежит душа. Остальное уже вопрос техники. Используя наши методики, ты обязательно добьешься успеха. А именно, какие методики? Разных методик довольно много, пожал плечами Борис. Но максимальный результат они дают лишь в совокупности. Здесь происходит некий эффект накопления, когда одна методика дополняет другую. Это можно сравнить с подготовкой бойца. Даже если он очень хорошо изучит один удар, это не обеспечит ему безусловно победы в бою. Но когда он владеет техникой в комплексе, у него действительно начнет что-то получаться. Так и у нас. Каждая техника в отдельности вряд ли выведет тебя на уровень волшебника. Но в совокупности они дают нужный эффект. «В этом, кстати, кроется причина того, что наши техники иногда критикуют, дескать, они не дают результата». «Люди просто не понимают, что нельзя добиться всего в одночасье». «Но это и хорошо. Случайно люди отсеиваются, остаются лишь обладающие достаточным упорством и тягой к знаниям». «Это логично», — согласился Максим. «И все-таки, с чего бы ты посоветовал начать? Просто мне слегка не по себе, охранники относятся ко мне как к хакеру, а я на деле ничего не умею. Умение — дело наживное». Что же касается начала, то по традиции у нас начинается по сеанса Медичи. Читал о нем? В самых общих чертах, признался Максим. Как то не нашел нормального объяснения? Значит, не там искал, улыбнулся Борис. Давай сделаем так. Я тебе объясню суть, а потом ты почитаешь наши архивы и разберешься в деталях. Хорошо? Хорошо, согласился Максим. Можешь начинать. Начинаю. Борис поудобнее устроился в кресле. Начну с того, что с названием пассианса произошла небольшая путаница. Его называют пассианцем Медичи в честь французской королевы Марии Медичи. Но правильнее было бы его назвать пассианцем английской королевы Марии Стюарт. Раскладывать этот пассианц королеву научил Джо Ди, знаменитый мистик того времени, ее придворный астролог. Именно с Марией Стюарт связано первое упоминание этого пассианца. Однако позже он всплывает уже как пассианц Медичи. Это можно объяснить как чьей-то ошибкой. Так и тем, что Мария Медичи тоже была знакома с этим пасианцем. С точки зрения исторической справедливости было бы правильно назвать ее пасианцем Марии Стюарт.